Глава восемьдесят Вашингтонский национальный собор занимает шестое место в мире по величине, возносясь своими башнями выше тридцатиэтажного небоскреба. Этот готический шедевр, украшением которому служат двести с лишним витражей, звонница из 53 трех колоколов и орган с десятью тысячами шестьюстами семью трубами, Способен вместить свыше трех тысяч прихожан, однако сейчас, поздним вечером, огромный собор был пуст. Преподобный Колин Галлоуэй, декан собора, казался древним как вечность. Согбенный, ссохшийся, в простой черной сутане, он шел вперед шаркающей походкой слепца, не произнося ни слова. Роберт и Кэтрин послушно следовали за ним по темному четырехсотфутовому центральному нефу, который, казалось, чуть заметно изгибался, смягчая перспективу. Дойдя до Средокрестия, декан провел своих спутников за крестную перегородку, отделявшую мирскую часть храма от святилища. В алтаре витал аромат Ладана и царила темнота, если не считать от цветов в складках высокого свода. Над харами, украшенными резными алтарными перегородками с изображением библейских событий, висели флаги пятидесяти штатов. Декан Галлоуэй уверенно двигался дальше, зная этот путь наизусть. На мгновение Лэнгдона показалось, что они идут прямо к главному алтарю, перед которым покоятся десять камней с горы Синай, Но старик, свернув влево, отыскал ощупью неприметную дверцу, ведущую в административный предел. Короткий коридор вывел их к двери кабинета с медной табличкой, гласившей «Преподобный доктор Колин Галуэй, декан собора». Галуэй открыл дверь и зажег свет. Сказывалась привычка не забывать о нуждах гостей. Пустив их внутрь, он притворил дверь. Кабинет у декана, хоть и небольшой, отличался элегантностью. Высокие стеллажи, письменный стол, резной гардероб, личное уборное. Стены украшали гобелены XVI века и несколько картин на религиозные сюжеты. Декан жестом указал на два кожаных кресла напротив стола, и гости уселись. Лэнгдон порадовался, что можно, наконец, поставить на пол тяжеленный портфель. «Приют и ответы», — в который раз повторил он мысленно, устраиваясь в удобном кресле. Престарелый декан шарканьем обошел вокруг стола и опустился в кресло с высокой спинкой. Затем, тяжко вздохнув, обратил к гостям невидящий взгляд — затянутых белой пеленой глаз. Однако голос его, когда он заговорил, оказался неожиданно звучным и ясным. «Мы не встречались», — начал он. «И все же у меня возникает чувство, будто я знаю вас обоих». Он промокнул платком уголки рта. «Профессор Лэндон, я читал ваши труды» в том числе и замечательную статью по символике нашего собора. «А с Питером, мисс Соломон, мы уже много лет состоим в масонском братстве». «Питеру грозит большая опасность», — откликнулась Кэтрин. «Мне так и сообщили», — снова вздохнул старик. «И я сделаю все от меня зависящее, чтобы вам помочь». На пальце декана... Лэнгдон масонского персня не обнаружил, однако многие масоны, особенно из числа священнослужителей, предпочитали не афишировать свою принадлежность к братству. Из разговора становилось ясно, что Уоррен Беллами, в оставленном на автоответчике сообщении, успел частично ввести декана Галлауэя в курс дела. Лэнгдон и Кэтрин дополнили рассказ новыми подробностями. Декан слушал все больше мрачнее. «И этот человек, похитивший нашего дрожайшего Питера, обещает оставить его в живых, если вы расшифруете пирамиду?» «Да», — подтвердил Лэнгдон. «Он решил, что это карта, указывающая место, где скрыты мистерии древности». Декан обратил к Лэнгдону жутковатый непроницаемый взгляд. — Судя по вашему тону, похоже, вы в такое не верите. Лангдону некогда было терять время на споры. — Не имеет значения, во что я верю, а во что нет. — Питера надо спасать. Пирамиду-то мы расшифровали, но, к сожалению, это тупик. Старый декан выпрямился в кресле. — Вы расшифровали пирамиду? Кэтрин пришлось вмешаться и поспешно объяснить, что, несмотря на предостережение баллами и просьбу брата не разворачивать сверток, она решилась нарушить запрет, поскольку главное для нее любой ценой спасти брата. Затем она рассказала декану про золотое навершие и про волшебный квадрат Альбрехта Дюрера, превративший шестнадцатибуквенный масонский шифр во фразу «Джаова санктус унус». «И все?» — переспросил декан. «Единый истинный бог? Больше ничего не говорится?» «Да, сэр», — подтвердил Лэнгдон. «Выходит, пирамида, если и является картой, то в метафорическом смысле, а не в географическом». Декан протянул руку. «Позвольте мне ее подержать». Раскрыв портфель, Лэнгдон вытащил пирамиду и осторожно водрузил ее на стол прямо перед священником. Слабые старческие пальцы принялись дюйм за дюймом ощупывать камень. Сторона с гравировкой, гладкое основание, усеченную верхушку. Закончив, декан снова протянул руку. «А — А на вершие Лэнгдон достал каменную шкатулку, поставил на стол, затем, открыв крышку, вынул навершие и вложил в раскрытую ладонь декана. Пальцы снова заскользили по гладким стенкам, пока не задержались на гравировке. Прочитать мелкую весь на ощупь было затруднительно. «Тайна сокрыта внутри ордена», — подсказал Лэнгдон. «Причем орден с большой буквы». Декан, сохраняя бесстрастное лицо, — приставил на к усеченной верхушке и ощупью выровнял грани. Он замер на мгновение, будто читая про себя молитву, и несколько раз почтительно огладил ладонями собранную пирамиду. Затем старик нашарил на столе кубик-шкатулку и, обхватив ее обеими руками, стал водить пальцами снаружи и внутри. Наконец он поставил шкатулку обратно, и откинулся в кресле. «Скажите», — внезапно посровевшим голосом спросил он, «почему вы ко мне пришли?» Лэнгдон такого вопроса не ожидал. «Мы пришли, сэр, потому что вы сами нас позвали, а мистер Беллами сказал, что мы должны вам доверять». «При этом ему самому вы доверять не захотели». «Простите?» Белые глаза декана смотрели сквозь Лэнгдона. Сверток с навершием был запечатан. Мистер Беллами просил не открывать его, но вы ослушались. Более того, мистер Соломон тоже просил вас не открывать. Вы поступили наперекор его просьбе. «Сэр», — вмешалась Кэтрин, — Мы пытались выручить брата из беды. Его похититель потребовал расшифровать. Допускаю, согласился декан. И все же, чего вы добились, распечатав сверток? Ничего. Похитителю нужно конкретное местоположение. Он вряд ли удовлетворится фразой Джова Санктус унус.